Глава двадцать пятая Эван, куда мы попали? Это виртуальный мир? Странная архитектура небоскребов. Людей на улицах практически не видно. Давай присядем на лавочку, немного поговорим, а потом заглянем в мой любимый ресторан. Под большим раскидистым деревом, напоминающим магнолию, стояла уютная лавка. Дерево цвело мелкими невзрачными цветами но пахли они очень приятно. «Женя, я здесь оказался не просто так. У нас с тобой одна и та же задача. Я должен найти, где находятся предметы из наследия антов. Я сам ант, а по профессии следователь. Мне поручили поддерживать тебя во время игр и во всем помогать. К сожалению, на самих организаторов мы выйти не смогли, но нам удалось подкупить начальника охраны» поэтому нас с тобой поставили в одном секторе заниматься в спортзале. Кстати, ты неплохо владеешь приемами контактного боя, судя по моему выбитому зубу. Я впала в легкий ступор. Какой Ант? Кто его ко мне подослал? Где мы находимся? Что это за город? Эван, я ничего не понимаю. Давай начнем с самого начала. Кто ты? Где мы находимся? В состоянии осознанности Ты встречалась с Айей. Она ант, профессиональный переговорщик, спикер. Мы – раз обычных людей, которые испокон веков занимались разработкой новых технологий. Кроме того, мы покупали последние изобретения ученых разных миров. Сама понимаешь, насколько анты продвинулись в науке и какими огромными средствами располагают. Мы владеем самым современным оружием, одного выстрела которого будет достаточно, чтобы третья часть Земли перестала существовать, а остальная ее часть стала непригодна к проживанию десятки веков. Но анты не торгуют оружием, мы мирная раса. Надежные лекарства, современные приборы, уникальные технологии – это именно то, чем мы торгуем. Из-за достижений науки, намного опережающей последние разработки ученых Земли, И не только. На наше наследие ведется постоянная охота. «А ты живешь на земле?» «Нет. Мы покинули землю в начале прошлого века. Когда нас разыскали наемники, нам пришлось экстренно переместиться на Милару. Наемники похитили часть готовых к эксплуатации приборов из нашего наследия. Над землей происходил бой. Корабль наемников мы успели перехватить но часть нашего наследия безнадежно исчезла. Мы знаем несколько мест, где могут быть наши приборы и разработки, в частности, их используют у строителей игр в загрузку. А почему я заинтересовала у строителей? Мы предполагаем, что с небольшой частью наследия работали вы с отцом. С ним что-то произошло, в результате чего они его устранили, но организаторы игр И не только они предполагают, что ты где-то спрятала часть пропавшего наследия. Женя, тебе нужно быть готовой к неприятным неожиданностям. Но одно я тебе точно гарантирую. Я буду всегда где-то рядом. Гарнитуру, которую я купил у организатора, мы обратно возвращать не будем. Все равно они не умеют ее правильно использовать. Я тебя обучу всему, что умею сам. Конечно, насколько это возможно. «Эван, у нас в распоряжении всего лишь три часа. Мы с тобой сейчас разговариваем уже минут десять. А ты еще хотел меня чем-то необычным угостить. Я страшно голодная». «Не волнуйся. После обеда и небольшого шоу, на которое я тебя приглашаю, у нас будет достаточно времени, чтобы научиться правильно использовать гарнитуру в экстремальной ситуации». «А откуда ты родом?» Я родился здесь, в тайном городе. На сегодняшний день он является самым безопасным местом в системе планет Милары. У меня к тебе есть еще один вопрос. Вы покинули Землю только из-за того, что вас нашли наемники? Нет. Нам понравился климат Земли, гостеприимство ее народов. Но мы умеем перемещаться во времени. Наши исследователи увидели, сколько в ближайшие сто лет произойдет разрушительных войн в каких разных условиях будут жить земляне, нищета и богатства, невероятное расслоение общества, постоянные атаки странных вирусов. Кстати, об их происхождении у наших ученых есть свои версии. Эван, интересно, а какие именно версии появились у ваших ученых? Надоели вечные зимние гриппы и вирусные инфекции? Мы считаем, что продолжительность жизни людей на Земле за последние столетия заметно увеличилась, а ресурсы, наоборот, уменьшаются. Вот сама подумай, кому выгодно производить естественный отбор среди людей? Я никогда над возможностью такой теории не задумывалась. Поэтому мы решили уйти жить в другое, более спокойное и надежное место. Ну, пора нам заканчивать с официальной частью нашего знакомства. «Женя, я приглашаю тебя в гости в ресторан, принадлежащий моей семье. Мы когда-то давно купили его у главы темного двора, Вельмонта. Ты меня все больше пугаешь. Что за темный двор? А давай пойдем поедим. В ресторане мы с тобой продолжим наш разговор. Я постараюсь ответить на все твои вопросы». «Ну не бойся ты так. Я красивыми девушками точно не питаюсь. Есть хочу». Голодный мужчина, злой мужчина, пошли поедим.